Глава 26. На другой день мы попрощались со стариком Хэ. Он провожал нас, как близких родственников. Вышел за нами во двор, смахнул слезу и долго смотрел вслед. Напутствовал каждого перед тем, как мы ушли. Мне велел не заглядываться на заклинателей, ханьшену беречь себя, дракону и демону просто погрозил палкой, и те все поняли. Я обняла его. За несколько дней, пока мы жили здесь, старик Хэ стал почти родным. По словам Ханьшена, вход в затерянный лес уже появился, но пока оставался закрытым. Пройдет еще несколько дней, прежде чем заклинатели смогут попасть в него, поэтому мы шли не спеша. Ханьшен впервые за все время, как я оказалась здесь, не уходил вперед. Мы, наконец, стали единой группой. И, несмотря на ожидающие впереди опасности, я ощущала душевный подъем. Кажется, все чувствовали то же самое. Фен Лун рассказывал истории из своего прошлого. И даже угрюмый Мохун улыбался и поправлял дракона, если тот начинал преувеличивать собственную значимость в тех событиях. Путь вел нас по каменистой тропе вдоль ручья. Иногда мы останавливались, чтобы и попить воды, или перекусить. Когда ручей стал мельче, пришлось перейти его вброд, перешагивая с камня на камень. Валуны оказались скользкими, хоть и торчали над поверхностью воды. Я поскользнулась и едва не плюхнулась в воду, но знакомая рука крепко поймала меня за локоть. Оглянулась. Ну, конечно, Ханьшен. Сердце затрепетало от близости мужчины. Я даже перестала дышать, пытаясь заглянуть в глаза Ханьшена. Он держал меня, пока не убедился, что я не собираюсь нырять в ручей, а потом отпустил и пошел дальше, не обернувшись и не сказав ни слова. Но я-то все поняла, и, пытаясь вдохнуть воздух, не смогла сдержать улыбки. Когда солнце начало садиться, Мохун заметил дом у склона. Он был старым и давно заброшенным. Крыша покосилась, но стены были крепкими, а внутри оказалось сухо и чисто. Похоже, здесь когда-то жил отшельник, а случайные путники поддерживали его для тех, кто пройдет следом. Мы развели огонь во внутреннем дворике, наскоро перекусили. Фен принялся чинить сбившийся амулет и о чем-то шептался с Мохуном. Хань Шен, сидя в тени под крышей, как обычно медитировал. Хотела было сделать то же самое, но потом поняла, что я слишком устала, чтобы самосовершенствоваться сегодня». Я вышла из дома и вернулась к ручью. Присела на нависшую над ним скалу. Начинало темнеть. Луна, сияющая высоко в небе, отражалась в воде, а вокруг нее зажигались первые звезды. Вздохнула, когда вдруг поняла, что книга, которую я читала, и частью которой стала, оказалась совсем не такой. Я по-прежнему сочувствовала главному герою, при этом помогала злодею. «Ведь злодей оказался не такой уж и злой». Услышала его шаги за спиной и улыбнулась. Конечно, Ханьшин не мог не прийти. Он встал рядом и просто молчал. Его упорное желание игнорировать меня, смешанное с заботой, становилось раздражающим. «Зачем ты пришел?» — спросила его. «Хотел убедиться, что ты опять не попала в беду», — ответил он. «Ну, конечно. Из беды тут могло быть только пару укусов комаров». Пришел отбивать меня от насекомых. Просто признай, что я тебе нравлюсь, и ты пришел полюбоваться со мной на Луну». Этого старался не замечать, наверное, только сам Ханьшен. Фен Лун и Мохун делали ставки не на мой побег. Не на то, будем ли мы вместе, а на то, как и когда Ханьшен объявит, что мы пара. «Это не так», — возразил он. «Мне просто нужно твое золотое ядро, и я должен знать, что оно в порядке». «Ладно». Я не стала настаивать. «Это не то, в чем человека можно заставить признаться. Ханьшен должен прийти к этому сам. И только тогда его чувство станет искренним и настоящим». Если верить словам Фэн Луна о прошлом, у Ханьшена было достаточно поводов не доверять людям. И все-таки я не стала скрывать свои мысли. Ведь первый шаг к доверию другого человека — доверять ему самой». «Зато ты мне нравишься», — сказала я. «Глупо», — хмыкнул он. «Почему же? Ты не такой равнодушный и злый, каким хочешь казаться». «Любовь — это слабость», — сказал Ханьшен. Но по его напряженному тону я поняла, что в данный момент он сам пытается совладать с этой слабостью. Люди становятся уязвимыми, когда любят. Теряют бдительность и жертвуют собой, а потом любимые предают их. Разве это не глупо? «Миллионы людей в мире влюбляются, не имея никаких гарантий, что их не предадут», — согласилась я. «Но многие живут вместе до старости, продолжая любить друг друга. Любовь придает им силы, желание сделать что-то большее. Разве это неправильно?» Он промолчал, а я добавила. «Я знаю, что ты не веришь мне, но это не значит, что у меня нет причин доверять тебе». «Ты доверяешь мне, зная, что я всего лишь использую тебя?» хмыкнул он. Тогда ты еще глупее, чем я думал. Однако он сел на камень рядом со мной и уставился на небо. Что бы он ни говорил, и ему не чуждо простое человеческое тепло. Иначе бы он не заботился о жизни простых людей, не переживал бы за Фен Луна и Мохуна, и, конечно, не вышел бы за мной полюбоваться на полнолуние. Когда через несколько дней мы подошли к месту входа в затерянный лес, я была спокойна и уверена, что если не сработают спойлеры, то всемогущий Ханьшен, гроза мира заклинателей, уж точно не оставит меня в беде. Хоть он и сохранял холодную отстраненность, но все чаще на его лице я замечала улыбку, и это был хороший знак. Уже даже можно подумать, захватить с ним мир и засадить тут все рисом или склонить его на светлую сторону. Этот день был пасмурным и туманным. Мы остановились на каменной площадке, прежде чем спуститься к затерянному лесу. Его очертания уже проступали сквозь магическую пелену, причудливо смешиваясь с реальным миром. Вход в него был чуть подсвечен, чтобы никто точно не ошибся и вместо чудища не поймал обычного кролика в обычном лесу. Цы, которую излучал лес, почувствовала даже я. А может это просто волосы шевелились от волнения? А волноваться было от чего? Внизу, возле входа, уже собрались десятки заклинателей. Как бы я ни верила в силу Ханьшена, их было слишком много. Они не подозревали, что их тела могли бы украсить вход в затерянный лес, но они становились от этого менее опасной силой. «Пока будем держаться в стороне», — распорядился Ханьшен. «Потом сольемся с толпой, а в лесу пойдем своей дорогой. Если спросят, мы из уединенного северного клана». Надеюсь, его приключения в книге начинались не с этих слов, а то, может быть, дело дошло до драки, когда его раскрыли. Неизвестность настораживала. Фэн Лун тут же раздал всем подвески с чарами иллюзий. Я с любопытством смотрела, как дракон первым надел подвеску, и его лицо изменилось. Сейчас его можно было узнать разве что по кувшину, к которому он тут же приложился. настал остался собой, его демоническую ауру не смогли скрыть даже чары Фэнлуна, и Ханьшен велел ему остаться снаружи. Я надела свою подвеску и тут же почувствовала, как меня окутывает магия дракона — обернулась к Ханьшену. Его амулет изменил до неузнаваемости. Сейчас на его месте стояла хрупкая заклинательница в светлом ханьфу и озадаченно осматривала свои руки. «Ханьшен, ты стал девушкой?» спросила я неожиданно низким голосом и поспешно ощупала себя. «Ага, меня теперь тоже узнал бы только... А... Да никто не узнал бы. Иллюзорное тело принадлежало мужчине». Фен Лун, что это значит? Сурово спросил спросила, а. Но ну, вы поняли. Ханьшен, кажется, не был рад таким переменам. Магия иллюзий срабатывает случайно, пожал плечами Фен Лун. Может, поменяться с Санью, и, может, это что-то изменит? Мы поменялись подвесками, но результат остался тот же. Мохун в стороне тихо посмеивался в кулак. Фен Лун выглядел растерянным. Взгляд Ханьшена излучал ненависть. «Может, именно с этого началась попытка прикончить всех заклинателей прямо здесь?» «Тебе идет», — попробовала я сгладить ситуацию, и злобный взгляд Ханьшена переместился на меня. «Но ты выглядишь очень грозной заклинательницей. Я бы на тебе не женилась». Почувствовала, что первым убитым заклинателем могу стать я, — А под иллюзией никто меня не опознает, поэтому поспешно добавила. Зато так тебя точно никто не узнает. Ханьшин глубоко вздохнул. На секунду мне показалось, что он пытается найти повод, чтобы не задушить меня на месте, хотя моей вины тут вроде не было. Потом посмотрел на мерцающий вход в лес и толпящихся рядом заклинателей. Ладно, это ненадолго и первым стал спускаться с горы. Мы подошли ближе к другим заклинателям, но старались держаться в стороне. Таких обособленных групп было несколько, потому мы не привлекали внимания. Но другие оказались шумными и громко общались. На одной из полян даже чуть не случилась драка. Кажется, азарт и жажда наживы в некоторых начинали затмевать праведность. Нас никто не узнавал, иллюзии работали хорошо — Но все-таки, когда несколько заклинателей подошли к нам, я напряглась. Вот только все взгляды обратились к девушке в светлом ханьфу с ледяным выражением лица, к хань Но вместо того, чтобы почуять в ней угрозу, один из заклинателей вдруг сказал. «Вы из клана Северной Луны? Вы так изящные, что, кажется, даже трава боится мяться под вашими шагами». Ханьшин молчал и смотрел так, будто желал, чтобы трава внезапно стала плотоядной и сожрала заклинателя. «Может быть, вы хотите присоединиться к нам?» — спросил второй. я Цин Цинь-Юнь, специализируясь на боевых печатях, могу вас защитить, если будет нужно». Ханьшин сжал кулаки. Заклинатели оказались близки к смерти как никогда. «Пошли с нами, сестра!» В лес третий. Вместе будет веселее и безопаснее. Может, это судьба, кто знает. Вдруг мы потом даже посовершенствуемся вместе. От взрыва нас отделяло несколько секунд. Простите. Я подскочила к Ханьшену, обняла его за талию и притянула к себе. Мы с Шанер обручены и пойдем в этот лес вместе. Для убедительности второй рукой провела по его плечу и поправила волосы. И, кажется, немного перестаралась. Заклинатели отпрянули, смутившись от моей решительности. Один даже уронил амулет. «Может, отпустишь меня?» Холодно сказал Ханьшен и повернулся ко мне, когда заклинатели ушли. «Как скажешь, дорогая. Если хочешь, могу не только отпустить, но и позвать их обратно». Пошутила я, но руки убрала. Обнимать девушку было как-то странно. Пусть я и знала, что за этой маской скрывается Ханьшен. Он фыркнул, но первым прекратил спор. Жаль, у меня в голове было много шуток по поводу его новой внешности. Фен Лун тут же не сдержался и захохотал, будто уже слышал их. Интересно, о чем бы они поспорили с Мохуном сейчас, если ворон мог бы быть рядом? Заклинатели зашумели. Я оглянулась и увидела, как ко входу в лес подходит еще одна группа людей. Дзян Чен рядом пара заклинателей из его клана и девушка – Наверное, его подруга, героиня книги. Ее я видела впервые, но сейчас не могла оторвать взгляд от Ченяна. Он стал сильнее. Без лотоса? Но как? Что-то изменилось? Или сюжет сам нашел для него обходной путь? Это успокаивало. Ведь мои спойлеры снова могли сработать. И пугало одновременно. Откуда мне знать, какие сюрпризы еще мог подкинуть коварный сюжет? На всякий случай поискала глазами Фан Юньчена. Интересно, он узнал бы меня под иллюзией? Но его, к счастью, тут не оказалось. Надеюсь, с ним все в порядке, и сюжет не распорядился его жизнью, как было задумано вначале. По классике жанра кто-то из заклинателей пытался задирать Дзян Ченяна и обещать ему трудности во время поисков в лесу. Нормальный герой должен преодолеть кучу препятствий, а мир между кланами еще не восстановлен». Тот оставался невозмутим, и как только сцена с перепалкой закончилась, проход в затерянный лес вспыхнул и открылся. Заклинатели тут же устремились внутрь, исчезая по одному или группами в светящемся разломе пространства. Мы смешались с толпой. Никто не обращал на нас внимания, лишь один раз какой-то заклинатель толкнул меня и грубо рявкнул. «Смотри, куда идешь! Не загораживай путь старшему!» Я невольно отступил за спину Ханьшена. «Прячешься за спину невесты?» Тут же усмехнулся он. «Ты такая грозная заклинательница, что и без того понятно, кто тот самый страшный!» Буркнула я. «Вообще-то очень хотелось кинуть в заклинателя моей экспериментальной обездвиживающей печатью, а потом поставить его куда-нибудь в угол, как того петуха, но лучше быть тихой и не привлекать внимания. Потому что внимание мы привлекли и так, когда пришла наша очередь заходить в лес». Лес не пожелал пускать дракона. «Что?» — обиженно выдохнул Фен Лун, когда шагнул в проход и будто ударился о невидимую стену. «Только что перед нами заклинатели спокойно проходили в нее, но дракона отбросило назад при новой попытке зайти внутрь зачарованного пространства. «Лес пускает только заклинателей», — тихо сказал Ханьшен. «Его не обмануть иллюзией». Заклинатели, к счастью, не поняли этого и лишь засмеялись над неудачей Фэн-Луна. «Брат, кажется, в этот раз ты останешься без добычи. Лес пускает самых достойных. Неужели ты сунулся сюда с низким уровнем совершенствования?» — сказал второй. Фэн-Лун медленно поднялся, отряхнул плечо и улыбнулся. «Наверное, я недостаточно праведен, чтобы пройти даже это испытание. Никто не хочет выпить со мной после похода в лес». Он достал свой кувшин и осмотрел заклинателей. Те, посмеиваясь и качая головами, повернулись ко входу. «Такие только к беде!» — пробормотал один. «Не место тебе здесь, брат!» — крикнул дракону другой. И, потеряв интерес к неудачливому собрату, заклинатели снова стали заходить в лес. А я вдруг испугалась, что сюжет решил подкинуть для нас подлянку и не пустит никого. Ну «А что?» Не хочешь, чтобы какая-то попаданка добыла артефакт нечестным путем? Не пусти ее в затерянный лес. Или, может, он хотел потребовать от злодея хотя бы одну-две кровавых жертвы за вход, как и предполагалось. Пойдем, — сказал Ханьшен, и, не отпуская моей руки, шагнул к проходу. Кивнул на прощание Фен Луну, будто отдавая молчаливый приказ. И мы шагнули сквозь пелену прохода. Вопреки моим опасениям, мы попали внутрь затерянного леса. Воздух тут был густым и влажным. Перед нами лежала единственная тропа, скрытая туманом. Заклинателей рядом не было, будто лес сам развел нас по разным дорогам. А может, в том и есть суть личного испытания для каждого. Ханьшен снял амулет и стал с собой. «Мы не скоро встретим других заклинателей», — пояснил он. «А иллюзии в случае неудачи помогут нам сбежать». Я тоже убрала подвеску Фэн Луна, а потом подумала, как Ханьшену не повезло. Из троих спутников-злодеев затерянный лес смогла пройти только я. А я-то даже с печатями не справилась. Много ли от меня будет помощи? Мы пошли по тропинке вперед. Ханьшен шел уверенно, будто знал, куда идет. Хотя как тут ошибиться, если перед нами всего одна тропа? Но она внезапно сузилась, и в тумане перед нами возникли ворота, высокие, резные, с изображениями пылающих лотосов и сияющего круга. По сторонам от них скалы, идущие в стороны, будто стены крепости. Врата совершенства», — произнес Ханьшен и нахмурился. А я с удивлением уставилась на первое испытание, которое должен бы пройти герой, то есть Дзян Чен Ян, — Так все-таки испытания не такие уж многообразные, как говорил Фэн Лун. И так или иначе мы наткнулись на то, что было подготовлено сюжетом. Даже скучно. — Мы не сможем пройти через них, — заключила я. — Ты выбрал темный путь, а я... я вообще непонятно кто. На последних моих словах Ханьшен покосился на меня и улыбнулся. Кажется, это его позабавило. Я же смотрела на ворота. Тот, в ком недостаточно праведности, чтобы пройти через них, должен отказаться от своих грехов. Но, кажется, для нас это будет полное забвение. Да я вроде не злодейка, но что-то проходить испытание мне не хотелось. «Добро пожаловать в затерянный лес», — пробормотала я и подошла ближе к вратам. «Вроде ничего такого, дальше та же тропа, затерянная в тумане». Никакой светящейся стены, как на входе. Может, они вообще не работают? Но проверять как-то не хотелось. «Перескочить их не удастся», — сказал Ханьшен, тоже разглядывая врата. «И на мече эти врата не перелетишь. А если обойти?» — спросила я. Ханьшен повернулся ко мне, будто я сказала что-то особенное. «Ой, да неужели никто не пытался?» — спросила я, и первой сошла с тропы. Эти скалы не могут быть бесконечными? Вообще-то было страшновато. Ну а вдруг там кто-то поджидает самых хитроумных? Каньшен молча пошел за мной, хотя я ждала, что он обвинит меня в глупости. Но он молчал. А из леса никто не выскакивал, чтобы остановить двух наглецов. Мы шли вдоль скалы. Вскоре перед нами стали появляться каменные завалы, через которые пришлось переползать. Камни были покрыты мхом, но он соскальзывал с них, стоило только опереться ногой. Пару раз мне пришлось хвататься за руку Ханьшена, чтобы не свалиться вниз. Он терпеливо поддерживал меня. Я даже усомнилась. Может, лес подменил его иллюзией? Но вот скала закончилась. Мы обошли ее и вернулись на тропу. Ханьшен остановился и посмотрел на ворота, которые с этой стороны не казались такими величественными и сияющими. Так ты украла лотос? спросил он. Ты не стала проходить испытания, я просто обманула его. Не украла, а добыла, поправила я. Прошла, но своим способом. Где тут сказано, что обходить ворота нельзя? Он только хмыкнул, и я поняла, что этот ханьшен точно настоящий, а не испытание, подкинутое лесом. Кто ищет пути попроще, тоже делает выбор, пояснила я, когда мы пошли дальше. «Иногда лучше быть живым обманщиком, чем мертвым героем!» Он не стал возражать. Мы вышли на лесную поляну, залитую мягким солнечным светом. Это должно было насторожить, ведь остальной лес был туманным и сумрачным, но почему-то даже Ханьшен не заподозрил подвоха. Стоило нам ступить в центр поляны, как вокруг нас вспыхнуло кольцо пламени. Огонь поднялся стеной, так что даже деревьев не стало видно». Отшатнулась от жара и запаха горелой травы, но огонь был со всех сторон, и кольцо стало постепенно сжиматься. — Анью, что твои видения говорят про это испытание? Как мы обойдем лед? «Лед — Лед? — удивилась я. — Но ведь нас окружает огонь! Оглянулась на Ханьшена. Несмотря на пылающее вокруг пламя, его губы и волосы покрылись иньем. Наверное, только звание злейшего злодея не давало ему дрожать от холода. «Для тебя лес выбрал огонь», — сказал он уже, постукивая зубами. «Противоположные стихии, которые мы не видим. Так что насчет обходных путей?» «Я не знаю», — всхлипнула я, потому что от жара пламени уже становилось больно. «Об этом испытании в книге ничего не было сказано!» Меня охватила паника. Я прижалась к Ханьшену, с отчаянием наблюдая, как огонь подползает ближе как поглощает мгновенно вспыхивающую траву. Тело Ханьшена, страдающее от невидимого мне холода, было прохладным, но, кажется, именно это дало ему необходимую нам подсказку. Мы должны смешать свою ЦИ, как при совместной медитации, — сказал он и повернулся ко мне. Смешать свое сознание, и тогда иллюзии исчезнут. Не бойся, просто доверься мне. Ну ты же сам мне не доверяешь. — возразила я, уже понимая, что ничего не выйдет. — В том и смысл этого испытания. — упрямо сказал Ханьшен и протянул мне руку. — Мы уже делали это, даже не доверяя друг другу. Я вложила пальцы в его ладони, закрыла глаза. Я же вроде бы хотела доверия и любви Хань Шена, Вот получаю. Да, экстремальным способом. Но разве в этом деле не все средства хороши? Его цыпа потекла по моим каналам, как тогда, когда он впервые учил меня находить свое золотое ядро и когда думал, что небесное испытание могло навредить мне. Ханьшен столько раз меня спасал, спасает и теперь, чтобы не ни происходило, и я уверилась полностью, что дело не в золотом ядре, пусть он и говорил обратное, а он сам. Такой человек, как Ханьшен, вряд ли бы стал заботиться о том, кто не внушал доверия». Кажется, лес решил так же. Бушующее вокруг пламя опало и исчезло. Холодные от мороза руки Ханьшена потеплели. Я открыла глаза. Вокруг солнечный свет и заросшая травой поляна. «У нас получилось!» Я улыбнулась Ханьшену, и он улыбнулся в ответ. Впервые открыто, не пряча улыбку за ледяным равнодушием. Не было больше ни огня, ни льда а Ханьшен продолжал держать меня за руку. И в этот момент на поляну вышло несколько заклинателей. «Это он!» — один из них вытащил меч. «Ханьшен! Как ты посмел явиться сюда? Сейчас ты умрешь, и эта победа прославит нас!» — самоуверенно заявил второй. Ханьшен сжал мои пальцы крепче и шагнул вперед, загораживая меня собой. Мне не хотелось портить впечатление о нем и нашем спасении его злодейскими делами, поэтому я дернула его за руку и потащила в противоположную сторону. «Бежим!» — скомандовала я. Кажется, он побежал за мной от неожиданности. Заклинатели помчались за нами, и теперь останавливаться было как-то странно. Узкая тропка петляла, но заклинатели всерьез собирались добыть себе славу, уничтожив самого страшного злодея. Чуть в стороне между деревьев вертикально вверх поднималась скалистая гряда. В ней виднелась расщелина, похожая на пещеру. Я указала на нее ханьшену, и мы сошли с тропы, чтобы спрятаться. У самого входа я оглянулась и увидела, что заклинатели заметили нас и уже бежали через лес, но все-таки зашла за ханьшеном в пещеру. Она оказалась неглубокой и заканчивалась тупиком. Голоса заклинателей были все ближе. «Мы оказались в ловушке!» Ханьшин посмотрел на меня, но ничего не сказал. В этот раз он доверился мне и проиграл, но не стал упрекать за это, просто повернулся ко входу, готовясь принять бой. Но не успели заклинать или забежать в пещеру, как она изменилась. Стены превратились в десятки зеркал, а выход пропал. «Ханьшин!» Я протянула к нему руку, чтобы не потерять среди бесконечных отражений, но моя рука уперлась в гладкую поверхность зеркала. Мы столкнулись с новым испытанием.